Бернард Корнуэлл. Властелин Севера. Читает артист Юрий Титов. Из серой ночи крадется живая тень. Беовульф. Англосаксонская эпическая поэма. Часть первая. Король. Раб. Я с нетерпением ждал прихода темноты. Стояла летняя ночь, и свет яркого месяца, то и дело выскальзывавшего из-за облаков, заставлял меня нервничать, ибо мне была нужна темнота. Я принес два кожаных мешка к небольшому хребту, который отмечал северную границу моего поместья. Да, моего поместья Фивхаден, вот как оно называлось. Этими землями король Альфред вознаградил меня за службу, которую я сослужил ему у Этендуна, где на длинном зеленом холме мы разбили армию датчан. то была славная схватка. Стена щитов против стены щитов. И тогда Альфред снова показал себя королем, и датчане были разбиты, а Уэссекс спасен. И, осмелюсь сказать, тогда я сражался лучше, чем большинство других воинов. В той битве погибли моя возлюбленная и мой друг. А я сам получил удар копьем в правое бедро, и наградой за все это стал Пифхаден. Пять шкур. Вот что значило это название. Да уж, пять шкур. В моих новых владениях едва-едва могли сводить концы с концами четыре семьи рабов, которые пахали землю, пасли овец и ловили рыбу в реке Кенот. Другие воины получили громадные поместья, а церковь так и вовсе вознаградили богатыми лесными угодьями и пастбищами, полными сочной травы. Мне же достались жалкие пять шкур. Я ненавидел Альфреда, этого жалкого, набожного, скупого короля, который не доверял мне, потому что я не был христианином, потому что я был северянином, а заодно и потому что я вернул ему его королевство в битве при Этандуне. И в награду за это он дал мне Фивхаден, вот ублюдок. Так вот, я принес два мешка к небольшому хребту, траву, на котором ощипали овцы. Хребет усеивали огромные валуны. Месяц, время от времени вырываясь из-за облаков, окрашивал их сияющим белым цветом. Я присел на корточки рядом с одним из этих громадных камней, и Хильда опустилась рядом со мной на колени. В ту пору Хильда была моей женщиной. Раньше она была монахиней в Сипанхаме, но датчане взяли этот город и надругались над ней. Теперь она жила со мной. Иногда ночью я слышал, как она молится, и ее молитвы были полны слез и отчаяния. Я считал, что в конце концов Хильда вернется к своему богу, но пока что она находила убежище в моих объятиях. «Чего мы ждем?» — спросила она. Я приложил палец к губам, призывая к молчанию. Хильда была красива. Удлиненное лицо, большие глаза и золотистые волосы, спрятанные сейчас под обрывком шарфа. По моему разумению, она лишь зря теряла время, живя в монастыре. Альфред, конечно, хотел, чтобы молодая женщина туда вернулась. Вот почему я позволил ей остаться со мной, чтобы позалить короля этого ублюдка. Я выжидал, желая убедиться, что за нами никто не наблюдает. Вообще-то, вряд ли за нами кто-нибудь следил, потому что людям не нравится покидать дома ночью, когда по земле бродят порождения ужаса. Хильда вцепилась в свой крест, но мне в темноте было хорошо и уютно. Еще в детстве я приучил себя любить ночь. Я был... С кедугенганом, движущейся тенью, одной из тех тварей, которых боятся люди. Я ждал долго, но, наконец, убедился, что на низком хребте никого больше нет. Тогда я вытащил осинное жало свой короткий меч, вырезал им квадратный кусок дерна и отложил в сторону. Затем выкопал яму, сыпав землю в свой плащ. Лезвие все время натыкалось на мел и кремни. Я знал, что на осинном жале останутся зазубрины, но продолжал копать, пока не сделал в земле углубление достаточное, чтобы похоронить младенца. Мы с Хильдой положили в эту яму два мешка. В них лежали мои сбережения, серебро и золото, и у меня не было ни малейшего желания оказаться похороненным вместе с ними. Я также владел питью шкурами, двумя мечами, кольчугой, щитом, шлемом, лошадью и красивой худощавой монахиней. Но поскольку у меня не было воинов, способных защитить мое имущество, сокровища пришлось спрятать. Я оставил себе только несколько серебряных монет, а остальное доверил земле. И мы засыпали захоронку, хорошенько утоптали землю, а потом вернули на место вырезанный кусок дерна. Я подождал, пока месяц не выплывет из-за облаков, потом осмотрел дерн. Прекрасно. Никто и не заподозрит, что здесь недавно потревожили землю. Я запомнил место, мысленно привязав его к расположенным неподалеку валунам. Однажды, когда у меня будет возможность защитить свои сокровища, я обязательно вернусь за ними. Тильда пристально смотрела на могилу, скрывшую мои сбережения. — Альфред говорит, что ты должен оставаться здесь, — сказала она. — Альфред! «Может помочиться себе в глотку», — ответил я. «И надеюсь, этот ублюдок подавится и сдохнет». Вообще-то, ему вряд ли была суждена долгая жизнь. Уж очень он был болезненный. Королю исполнилось всего двадцать девять. Он был на восемь лет старше меня, но выглядел на все пятьдесят, и я сомневался, что этот человек протянет больше двух-трех лет. Альфред вечно жаловался на боли в животе или бегал в сортир или дрожал от лихорадки. Хильда прикоснулась к Дерну над закопанным сокровищем. «Разве это не означает, что мы возвращаемся в Уэссекс?» спросила она. «Это означает, что никто не путешествует среди врагов с полной мошной», возразил я. «Здесь мои сокровища в безопасности. Если мы выживем, то рано или поздно выкопаем их, а если я погибну, ты сделаешь это одна». Она ничего не ответила, и мы перенесли землю, насыпанную в мой плащ, к реке и бросили ее в воду. Утром мы взяли лошадей и поехали на восток. Мы направлялись к Лондону, потому что именно там и начинались все дороги. Меня вела моя судьба. То был год 1878. Мне сравнялся 21 год, и я верил, что меч поможет мне завоевать мир. Я был утредом Бебенбургским, человеком, убившим Уббу Лотбраксона в схватке у моря и выбившим из седла свеяно-белую лошадь в битве при Эттендуне. Я был человеком, вернувшим Альфреду королевство, и я ненавидел короля. Именно поэтому я его покидал. Мой путь будет путем меча, и он обязательно приведет меня домой. Я отправляюсь на север». Лондон — самый огромный город на всем острове Британия, и я всегда любил его старинные дома и оживленные переулки. Но мы с Хильдой прожили там только два дня, поселившись в Саксонской таверне, что находилось в новой части города к востоку от разрушающихся римских стен. Это место входило в состав Мерсии, и там стоял гарнизон датчан. Питейные заведения были полны чужеземцев, торговцев и капитанов судов. Купец по имени Торкильд предложил подвести нас до Нортумбрии. Я сказал ему, что меня зовут Рагнарсон, и он наверняка не поверил, но задавать вопросов не стал. Торкильд запросил с нас две серебряные монеты с условием, что я буду помогать грести. Я был саксом, но меня воспитали датчане, поэтому я говорил на датском языке, и купец принял меня за датчанина. Мой прекрасный шлем, кольчуга и два меча раснаричиво свидетельствовали о том, что я воин. И Торкельт должно быть заподозрил во мне дезертира, бывшего солдата разбитой армии. Но какое ему было до этого дела? Ему нужен был гребец. Некоторые торговцы сажали на весло рабов, но Торкельт читал, что от рабов одни неприятности, и нанимал свободных людей. Мы вышли во время отлива. Наше судно было набито свертками полотна, маслом из Франкии бобровыми шкурами, прекрасно выделанной седельной кожей и множеством мешков с драгоценными тмином и горчицей. Едва оставив позади город и дельту Темиза, мы очутились в восточной Англии, но почти не видели этого королевства, потому что в первую же ночь с моря накатил густой туман и продержался несколько дней. Иной раз по утрам мы вообще не могли двигаться, и даже когда погода была сносной, не отдалялись от берега. Я решил отправиться домой по воде, поскольку так было быстрее, чем странствовать по суше, но вместо этого мы миля за милей ползли в тумане, пробирая сквозь илистые наносные берега, ручьи и предательские течения, которые кого угодно запутают. Каждую ночь мы останавливались, находя место, где можно было бросить якорь или пришвартоваться. Мы провели целую неделю в богом забытых болотах Восточной Англии, потому что доска носовой обшивки покоробилась и не удавалось достаточно быстро вычерпывать просачивающуюся внутрь воду, так что нам пришлось вытащить судно на грязный берег и заняться ремонтом. К тому времени, как корпус проконопатили и просмолили, погода переменилась, солнечные блики засверкали на море, над которым больше не висел туман. Мы принялись грести на север, по-прежнему останавливаясь каждую ночь. По дороге нам встретилась дюжина других судов, все они были длиннее и уже судна Торкельда. То были датские военные корабли, следовавшие на север. Я решил, что это беглецы из побежденной армии Гутрума, которые направляются домой, в Данию, а может, во Фризию или еще куда-нибудь, где грабить легче, чем в Весексе, королевстве Альфреда. Торквилд, высокий и мрачный человек, утверждал, что ему тридцать пять лет. Он заплетал свои седеющие волосы в длинные косы, которые свисали до пояса, и на руках его я не заметил браслетов, свидетельств воинской удали. Я с роду не воевал, признался он мне. Меня воспитали торговцем. Я всегда был торговцем, и мой сын тоже будет торговцем, когда я умру. Ты живешь в Эофервике спросил я. «В Лондоне. Но у меня есть склад в Эофервике. В этом месте можно купить хорошую овечью шерсть». «Там все еще правит Риксик», спросил я. «Риксик умер два года тому назад. Теперь на троне человек по имени Эгберт», покачал головой Торкельд. «Когда я был ребенком, Эофервиком, управлял король по имени Эгберт. Это его сын. А может, двоюродный брат?» «Как бы то ни было, он сакс!» «Так кто же на самом деле правит в Нортумбрии?» «Конечно мы!» — ответил Торкельт, имея в виду датчан. Датчане часто сажали послушных им саксов на троны захваченных государств, и Эгберт, кем бы он ни был без сомнения, являлся таким карманным правителем, монархом на поводке. Он придавал датской оккупации видимость законности, но настоящим правителем являлся Ярл Ивар, дачанин, владевший большинством земель вокруг города. «Он, Ивар Иварсон», — с оттенком гордости в голосе произнес Торкельд, — «сын Ивара, Лодбраксона». «Я знал этого человека», — отозвался я. И хотя Торкельд вряд ли мне поверил, я, тем не менее, говорил правду. Ивар Лодбраксон был бесстрашным воином. Худым, как скелет, жестоким и наводящим повсюду ужас. Но он был другом Ярла рогнара который меня воспитал. Брата Ивара, Убу и я убил в схватке у моря. «Ивар, вот кто истинный правитель Нортумбрии», — заявил Торкельд. «Но только не в долине реки Виир. Там правит Кьяртан». Произнеся это имя, торговец прикоснулся к амулету в виде молота, висевшему у него на шее. «Теперь его зовут Кьяртан Жестокий», — продолжал он. «А его сын?» — так тот еще хуже. «Свен», — угрюмо произнес я. «Я знал Кьяртана и Свена. Они были моими врагами». «Свен одноглазый», — скорчив гримасу, подтвердил Торкельд и снова прикоснулся к амулету, ибо боялся накликать беду, произнося эти имена. «А к северу от них правит эльфрик Бебенбургский». Я знал и его. Этот самый Эльфрик Бебенбургский, приходившийся мне родным дядей, украл по праву принадлежащие мне земли. Но я притворился, что последнее имя мне незнакомо. «Эльфрик?» — переспросил я. «Еще один Сакс». «Сакс!» — кивнул Торкельд. «Но его крепость слишком неприступна для нас». И добавил, поясняя, почему правителю Саксов разрешили остаться в Нортумбрии. И он нам признаться не сколько не мешает. Друг датчан, во всяком случае, не враг. Есть три великих владыки: Ивар, Яртон и Эльфрик. А вот за холмами, Камберленде, никто не знает, что там творится. Торквильд имел в виду западный берег Нортумбрии, выходивший к Ирландскому морю. Там, в правил раньше великий датский вождь, его звали... Хардокнут, но я слышал, что его убили в какой-то сваре. А теперь торговец пожал плечами. Кто знает. Итак, моей целью была Нортумбрия, королевство трех соперничающих правителей, ни один из которых меня не любил. Мало того, двое из них желали моей смерти. Однако там был мой родной дом, и мне давно следовало взыскать долг, поэтому я следовал тропой меча то был долг кровной мести, мести, планы которой я вынашивал вот уже пять лет с того самого дня, как Кьяртон и его люди пришли ночью к дому Ярла Рагнара. Они сожгли дом и убили всех, кто пытался спастись из пламени. Рагнар вырастил меня, я любил его как родного отца, а его убийца до сих пор не отомщен. У Рагнара остался сын, тоже Рагнар. Мы с ним дружили, но Рагнар младший никак не мог отомстить, ибо его сейчас держали в заложниках в Уэссексе. Поэтому я отправлюсь на север, найду Кьяртана и убью его, а заодно убью и его сына Свена Одноглазого, который взял в плен дочь Рагнара-старшего. Живали Тайра? Я этого не знал. Но в любом случае я поклялся отомстить за смерть Рагнара-старшего. И вот сейчас, когда я плыл на корабле Торкельда, Налегая на весла, мне иной раз казалось, «Я действую безрассудно, плывя домой, потому что Нортумбрия буквально кишит моими врагами». Но меня гнала сама судьба. Я испытал необычайное волнение, когда мы, наконец, вошли в широкое устье Хамбера. Здесь ничего нельзя было разглядеть, кроме илистого берега, еле видного сквозь пелену дождя, кустов и на отмелях, отмечающих спрятанные ручьи до широких ковров водорослей и ряски на поверхности серой воды. Но то была река, которая вела в знакомую мне Нортумбрию, и я понял, что принял верное решение. Именно здесь был мой дом, не в Уэссексе с его богатыми полями и спокойными холмами. Уэссекс был уже прирученным, запряженным взбрую королем и церковью, а тут в холодном северном воздухе носились вольные стаи птиц. «Здесь ты и живешь?» — спросила Хильда, когда мы подплыли ближе к берегу реки. «Моя земля лежит дальше к северу, а это Мерсия», — показал я на южный берег. «А там — Нортумбрия, и тянется она вплоть до земель, где живут варвары». «Варвары? Скотты», — ответил я и сплюнул через борт. «До нашествия датчан нашими главными врагами были скотты». Они даже совершали набеги на юг, через наши земли. Но затем на них, как и на нас, напали северяне. И теперь скот уже не представляли собой прежние угрозы, хотя все еще были опасны. Мы поднялись на веслах по реке Уз, и наши песни звучали в такт ударом весел, пока мы скользили под ивами и ольхами, мимо лугов и лесов. Теперь, когда мы оказались в Нортумбрии, Торкельд, снял с носа своего корабля вырезанную из дерева пёсью голову, чтобы рычащая тварь не испугала духов этой земли. Тем вечером, под чисто вымытым небом, мы приплыли в Эофервик, главный город Нортумбрии. Именно здесь некогда был убит мой отец, и я осиротел, а затем встретил Рагнара-старшего, датчанина, который вырастил меня и любил как родного сына. Я не грёб, когда мы приблизились к городу, потому что весь день налегал на весло, и Торкельд меня сменил. Я стоял на носу, наблюдая, как туман ползет над городскими крышами. А потом я посмотрел вниз, на реку, и увидел первый труп. Мальчик, лет десяти или одиннадцати от роду, голый, если не считать тряпки, повязанный вокруг бедер. У него было перерезано горло, но огромная рана не кровоточила, потому что ее начисто промыла вода реки Ус. Длинные волосы ребенка колыхались на воде, как водоросли. Потом мы увидели еще два плывущих тела, после чего приблизились к Эофервику настолько, что разглядели городские укрепления. На них было слишком много людей, людей с копьями и щитами. Еще больше народу и снилось у речных причалов. Мужчин в кольчугах, мужчин, осторожно наблюдающих за нами, мужчин с обнаженными мечами. И по приказу Торкельда мы подняли весла, и вода закапала с неподвижных лопастей. Судно развернулось, подхваченное течением. Я услышал громкие вопли, раздававшиеся за городской стеной. Ну что же, вот я и дома».